Глава двадцать третья. Изменение автоматических мыслей. Алгоритм заполнения дневника диспута Эму-Уме. Для изменения дисфункциональных автоматических мыслей, приводящих вас к различным негативным эмоциям и их телесным проявлениям и поведенческим реакциям, вы будете использовать отдельную таблицу. Дневник диспута Эму-Уме. Потому как важно разграничить этаповые явления и изменения автоматических мыслей. Говоря иначе, для каждой записи в дневнике мыслей Смер вам нужно использовать второй дневник, дневник диспута эму уме, в который заносятся ключевые автоматические мысли из каждой ситуации для их диспутирования, оспаривания и формулирования альтернативных, рациональных, реалистичных и полезных мыслей, которые вы будете использовать и на которые вы сможете опираться в аналогичных ситуациях. Дневник диспута эму-уме имеет зеркальную структуру и состоит из дисфункциональной эму и функциональной уме частей. Эму-уме – аббревиатура, где Э – дисфункциональные эмоции, М – дисфункциональные автоматические мысли, У – дисфункциональные убеждения, стоящие за каждой автоматической мыслью. Когнитивные искажения. Вторая У – функциональные убеждения, Альтернативный способ мышления. Вторая М альтернативные мысли. Вторая Э функциональные эмоции, которые вы бы испытывали в этой же ситуации, но уже с новыми мыслями и убеждениями. Отметим, что дневник диспута МУУМ представляет собой немного вида изменённый авторами протокол ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии №2, который был разработан врачом-психотерапевтом Дмитрием Викторовичем Ковпаком в 2003 году. Итак, если в дневник мыслей Смерр заносятся как можно больше выявленных в конкретной ситуации автоматических мыслей, то в дневник диспута Эмууме записываются ключевые автоматические мысли, говоря иначе, наиболее травмирующие мысли, оказавшие значительное негативное воздействие на ваше эмоциональное состояние. В качестве примера заполнения дневника диспута Эмууме возьмем следующую ситуацию, изначально описанную в дневнике мыслей Смерр. Смотрите таблицу тридцать один в приложении. Дневник мыслей Смерь. События. Подумал об экзамене. Автоматические мысли. Я завалю этот экзамен. Это будет ужасный позор. Преподаватель подумает, что я бездарь. Я должен как можно лучше подготовиться. Я полное ничтожество. Эмоции. Тревога семьдесят процентов. Стыд пятьдесят процентов. Подавленность 40 процентов. Телесные реакции: тахикардия, жар в груди, тряска рук, потливость ладоней, напряжение в шее, дереализация, слабость в ногах. Поведенческие реакции: звоню однокурснику, открываю и закрываю учебник, ем несколько конфет, мечусь по квартире. И так для того, чтобы продиспутировать, критически оспорить. автоматические мысли, которые вы описали в дневнике мысли и смерь, и прояснить для себя альтернативу, рациональные, реалистичные и помогающие мысли. Вам следует заполнить дневник диспута эму уме, для чего вам потребуется совершить несколько простых действий. Действие первое. Выпишите дисфункциональные, негативные эмоции, которые вы испытывали, вписанные вами в дневнике мысли и смерь ситуации, и укажите степень их выраженности в процентах. Так как они проявлялись в конкретной ситуации, смотрите таблицу тридцать вторую в приложении. Действие второе. Выпишите ключевые, наиболее травмирующие автоматические мысли, создававшие в данной ситуации наиболее сильные негативные эмоции, и определите степень доверия к каждой мысли в процентах. Опишите, насколько вы доверяли данным мыслям в конкретной ситуации. Если все выписанные вами мысли доставляли вам определенный эмоциональный дискомфорт, можете выписать все эти мысли в дневник диспута эму ума. Смотрите таблицу тридцать три в приложении. Действие третье. Определите убеждения, когнитивные искажения, из которых проистекает каждая автоматическая мысль и к которым относятся выписанные вами мысли. Смотрите таблицу тридцать четыре в приложении. Действие четвертое. Напротив каждого дисфункционального убеждения запишите функциональное убеждение, альтернативный способ мышления, на которое вы будете ориентироваться при выводе альтернативных мыслей путем диспутирования автоматических мыслей. Смотрите таблицу 35 в приложении. Чтобы напомнить себе альтернативные способы мышления, функциональные убеждения, обратитесь к таблице когнитивных искажений и альтернатив, таблица 30 в приложении. Помните, что одна и та же мысль может относиться одновременно к нескольким убеждениям, к когнитивным искажениям. Действие пятое. На каждую автоматическую мысль запишите более рациональные, реалистичные и полезные мысли, ориентируясь на функциональные убеждения, альтернативные способы мышления, и оцените степень доверия к каждой альтернативной мысли в процентах. Смотрите таблицу 36 в приложении. Чтобы оспорить негативные автоматические мысли и выработать альтернативный подход, вы можете задать себе следующие общие наводящие вопросы: какие есть доводы, доказывающие достоверность этой мысли; какие есть доводы, опровергающие достоверность этой мысли; какую альтернативную трактовку можно найти для этой ситуации; каков наихудший исход событий; как вы можете с ним совладать. Каков наиболее лучший исход событий? Каков наиболее вероятный исход событий? Что вы будете чувствовать и думать об этом через неделю, месяц, год? Как бы вы думали об этой ситуации, находясь в спокойном состоянии? Как вам помогает такой стиль мышления? Каковы последствия вероватых мыслей для реализации ваших целей? Если вы будете продолжать так думать, то к чему это вас приведет? Чтобы вы посоветовали другу с такой же проблемой и мыслями. Как бы в этой ситуации поступил ваш авторитетный знакомый? Что полезного вы можете сделать сейчас или в ближайшее время? Какие позитивные аспекты исследования есть у данной ситуации? Почему эта ситуация не является проблемой? Какие мысли в этой ситуации будут для вас более эффективными? Какими могут быть ваши мысли, чтобы вы чувствовали и велели себя иначе? Действие шестое. Переоцените выраженность негативных эмоций, которые вы бы испытали, если бы оказались в этой же ситуации, однако уже с новыми альтернативными мыслями и убеждениями, а также переоцените степень веры в старые автоматические мысли. Смотрите таблицу 37 в приложении. Если в результате оспаривания степень выраженности ваших эмоций и степень доверия к автоматическим снизилась даже на 10 процентов, это уже можно считать хорошим результатом. Действие седьмое. Часто перечитывайте выработанные вами в дневнике диспута эмоууме альтернативные мысли, ведь формирование нового мышления требует регулярных и осознанных повторений. Страивайтесь использовать сформулированные вами альтернативные мысли в аналогичных ситуациях и чаще напоминайте себе о том, что вы можете выбирать, о чем думать в той или иной ситуации, чтобы лучше себя чувствовать. При диспутировании автоматических мыслей чаще обращайтесь к таблице когнитивных искажений и альтернатив, что позволит вам осознавать, что ваши мысли далеко не всегда адекватно отражают реальность и часто бывают искажены. Помните, что формулирование и тренировка альтернативных, более рациональных, реалистичных и полезных мыслей – важнейшее условие преодоления избыточных стрессовых эмоций. Нота Бена. Необходимо учитывать, что демонстрируемые примеры заполнения дневника диспута Эму-Уме являются весьма схематичными, однако довольно наглядно отображают суть и механизм оспаривания автоматических искаженных мыслей. Диспутирование предсказания негативного будущего. Далее представлен перечень вспомогательных вопросов для оспаривания убеждения предсказания негативного будущего, лежащего в основе автоматических мыслей, создающих тревогу. Сколько раз вы думали так же и сколько раз случались катастрофы? Сколько раз вы понапрасну тревожились в прошлом? Что обычно случалось вместо ваших катастрофических прогнозов? Даже если нечто подобное раньше и происходило, то как часто? О чем вы раньше тревожились, из того, что теперь вас не беспокоит? Соответствуют ли ваши тревожные мысли фактам, опыту и статистике? Готовы ли вы поставить большие деньги на то, что ваш страх реализуется? Каков наихудший, наилучший и наиболее вероятный исход событий? Каковы доказательства в пользу каждого из этих исходов? Насколько вероятен и серьезен предполагаемый худший исход? Каковы доводы в пользу его маленькой вероятности и серьезности? Как вы можете справиться с ситуацией, даже если произойдет худшее? Как вы в прошлом или другие люди справлялись с аналогичной ситуацией? Каковы ваши ресурсы, которые вы можете задействовать в этой ситуации? Каковы игнорируемые вами признаки безопасности этой ситуации? Какие позитивные аспекты исследования есть у данной ситуации? Полезна ли ваша привычка постоянно выбирать худший сценарий? О чем вам полезно думать в этой ситуации, чтобы не тревожиться? Диспутирование катастрофизации. Приведенные далее вопросы помогут вам оспаривать убеждения о катастрофизации, также ответственные за усиление тревоги и появление паники. Действительно ли это ужасно, то есть хуже смерти, войны, конца света? Уверены ли вы, что в жизни не может быть ничего хуже этого? Вы уверены, что после этого в жизни не будет ни одной радости? Может ли эта ситуация быть плохой, но не катастрофичной? Настолько ли это ужасно, как вам представляется? Есть ли среди ваших знакомых люди, которые уже столкнулись с такими проблемами? Как другие люди смогли совладать с обрушившимися на них тяготами и лишениями? Как вы раньше или другие справлялись со схожими ситуациями? Каким образом вы могли бы справляться с этими трудностями? Какие действия вы бы совершили для минимизации последствий худшего сценария? Что бы вы делали, чтобы достичь хотя бы минимального комфорта в этих условиях? Что бы помогло вам легче пережить осуществившийся негативный сценарий? Что бы позволило вам не терять надежды в случае худшего исхода? Что хорошего останется в вашей жизни, даже если случится худшее? Если случится худшее, чему вы сможете научиться благодаря этому? Что позволит вам посмотреть на эту ситуацию как на задачу, а не как на катастрофу? Насколько процентов это является катастрофой по сравнению с самым жутким ужасом? Диспутирование низкой переносимости дискомфорта. Здесь представлены вопросы для расшатывания убеждения низкой переносимости дискомфорта, способствующие возникновению и усилению как тревоги, так и подавленности. Действительно ли это невыносимо? То есть означает, что вы не выживете? Каковы доказательства того, что в этом случае вы упадете замертво? Оставались ли люди в живых в аналогичных ситуациях? Уверены ли вы, что в жизни не бывает ситуации тяжелее? Является ли эта ситуация невыносимой, или ее просто трудно терпеть? Настолько ли это невыносимо, как вам представляется? Какова вероятность, что ваш дискомфорт будет длиться бесконечно? Как вы раньше или другие справлялись с аналогичными ситуациями? Как вам помогает то, что вы считаете эту ситуацию невыносимой? Не сама ли вера в то, что это невыносимо, вызывает ваши страдания? С чем связаны ваши успехи? С проживанием комфорта или дискомфорта? Если бы человек не мог переносить дискомфорт, мог бы он развиваться? Какую пользу вы можете извлечь из проживания этого дискомфорта? Чему вы можете научиться благодаря проживанию этого дискомфорта? Будет ли проживание дискомфорта полезно для развития стрессоустойчивости? Что помогло бы вам легче прожить эту дискомфортную ситуацию? Насколько процентов это является невыносимым в сравнении с самым жутким мужесом? Диспутирование долженствований. Далее приводятся вспомогательные вопросы для диспутирования установки долженствования, из которой произрастают мысли, рождающие в основном эмоции агрессивного спектра. Какими соображениями мог руководствоваться человек, поступивший с вами нечестно? Может ли человек действовать исходя из ценностей, которые считает правильными? Досконально ли вы знаете все причины, по которым человек так с вами поступил? Точно ли вы знаете, что человек намеренно хотел поступить с вами так, как он поступил? Уверены ли вы на сто процентов в том, что человек на самом деле неправ и повел себя плохо? Уверены ли вы в том, что все люди согласились бы с тем, что с вами поступили плохо? Точно ли вы поняли смысл объяснений человека, который повел себя таким образом? Как из того, что мнение человека отличается от вашего, следует, что оно неверно? Уверены ли вы в том, что другой человек осознает, что поступил с вами несправедливо? Почему человек не имеет права заблуждаться и верить, что он поступил с вами честно? Где записано, что люди должны поступать с вами исключительно честно и порядочно? Какой закон или принцип нарушил человек, поступивший с вами так, как он поступил? Кто лишил людей права поступать так, как им заблагорассудится, невзирая на нормы? Почему человек не должен был нечестно поступать с вами, если он уже так поступил? Почему человек не должен быть собой, а должен быть только таким, как вы хотите? Является ли человек плохим только потому, что он обошелся с вами некорректно? Всегда ли вы сами ведете себя идеально и справедливо по отношению к окружающим? Помогает ли гнев объективно мыслить, доносить свою позицию и достигать желаемого? Диспутирование убеждений, вызывающих вину и стыд. Далее приводятся вопросы, которые вы можете задавать себе с целью оспаривания мыслей и убеждений. порождающих негативные эмоции и вины и стыда. Будете ли вы также сильно винить себя через месяц, год, пять лет? Почему? Осуждали бы другие люди вас так же, как вы осуждаете себя? Почему? Так ли сильно вы осуждали бы своего лучшего друга в схожей ситуации? Почему? Как бы сильно вы винили других людей, совершивших это же по отношению к вам? Могли ли вы с точностью и заранее знать все последствия собственных действий? Насколько реалистичны ожидания и требования обидевшегося на вас человека? Через какое время вы поймете, что наказали себя, и можно уже перестать себя винить? Есть ли люди, которые считали бы себя менее ответственными в этой же ситуации? Какие факторы, кроме вашего поведения, могут быть ответственны за эту ситуацию? Уверены ли вы в том, что именно ваши действия привели к нанесению ущерба? Настолько ли ужасные невыносимые последствия ваших действий, как вам кажется? Могли ли вы совершить еще более плохой поступок, который все же не совершили? Насколько велика степень вашей вины по сравнению с виной приубийства? Насколько велика степень вашей вины по сравнению с вашим худшим поступком? Насколько велика степень вашей вины в сравнении с вашей незначительной ошибкой? Что вы можете сделать, чтобы загладить свою вину, если она действительно оправдана? Как из того, что вы совершили плохой поступок, следует, что вы должны быть наказаны? Как из того, что вы это уже совершили, следует, что вы не должны были этого делать? Помогает ли вам вина извлекать уроки из ошибок, чтобы не совершать их в будущем? выявление, изменение и тренировка мыслей. Помните о том, что ваша цель не искоренить и не подавить негативные автоматические мысли, а регулярно проверять степень их правдоподобности и относиться к ним с большей критикой. Критический анализ мыслей позволит снизить частоту, длительность и интенсивность негативных эмоций и заменить их более адаптивными. Ваша цель состоит в том, чтобы замечать негативные автоматические мысли. Записывать их в дневник мыслей смер и в дневнике диспута эму уме, формулировать альтернативные мысли, возражения, которые помогут чувствовать себя лучше во аналогичных ситуациях. Наконец, вам нужно закреплять новые привычки мышления посредством сознательного и регулярного использования новых мыслей в обычной жизни, чтобы вместо ваших автоматических и искаженных мыслей вас все чаще посещали альтернативные, рациональные, реалистичные и помогающие мысли. Вам придется сделать не один десяток записей в обоих дневниках. Когда вы находитесь во власти избыточных негативных эмоций, например той же тревоги, вы просто не можете стабилизировать свое состояние одной контрмыслью, поэтому важно заранее формулировать новое мысли, на которое вы будете ориентироваться в аналогичных ситуациях путем критического анализа уже прошедших эмоционально заряженных эпизодов. Формирование реалистичного мышления. Необходимо понимать, что вашей задачей является не выработка умения мыслить позитивно. Так называемое позитивное мышление часто является всего лишь бегством в мир иллюзий и слишком простым взглядом на проблемные ситуации. А формирование реалистичного, сбалансированного, взвешенного, разностороннего мышления, опирающегося на логику, факты и прагматику, и учитывающего и позитивные, и негативные, и нейтральные аспекты разных ситуаций. Диспутирование автоматических мыслей не является простой механической заменой негативных и вредных мыслей на позитивные и полезные, а представляет собой регулярное и кропотливое формулирование содержательных, реалистичных и действительно убеждающих вас альтернатив, которые вы принимаете не только головой, но и всей душой. Практика, практика и еще раз практика. Таким образом, чем больше дневников вы заполните, Тем лучше вы будете формулировать альтернативные мысли, и тем скорее вы сможете почувствовать себя лучше. Не стоит рассчитывать на быстрые результаты и мгновенные изменения, поскольку чтобы изменить свои привычки дисфункционального мышления, которые нередко складываются годами, вам придется потратить немалое количество времени и усилий. Альтернативные мысли, которые вы начнете записывать в дневнике диспута эму уме, сперва будут казаться вам неубедительными. А привычные негативные автоматические мысли периодически возвращаться. Но регулярная практика формулирования и осознанного использования новых мыслей позволит вам с каждым днем все больше доверять новому мышлению, которое со временем вытеснит автоматические дисфункциональные привычки мышления и станет таким же автоматическим, как и прежние привычки искаженного мышления. Помните, что формулируя и тренируя альтернативные мысли. Вы вырабатываете новые нейронные связи в головном мозгу. Ежедневный письменный анализ. На определенном этапе последовательные работы над своим мышлением, здоровые и реалистичные мысли станут для вас, что называется, второй натурой. В связи с чем многие события, которые до этого ассоциировались у вас с избыточными негативными эмоциями, даже не потребуют обращения к дневникам, поскольку больше не будут казаться трудными. Ведь вы сможете корректировать свои искаженные мысли, что называется в режиме реального времени. Но для достижения такого результата вам потребуется систематически работать с дневниками, чтобы смотреть на себя со стороны. Ведь гораздо легче заметить ошибки в мышлении другого, чем в своем собственном. Старайтесь ежедневно работать с дневниками хотя бы по 15 минут в день в течение двух-трех месяцев, и вы заметите, что начинаете автоматически мыслить по-новому. Если у вас будет возникать сопротивление приведений дневников, вы всегда можете записать искаженные мысли, препятствующие такой работе, в тот же дневник мыслей СМЕР и оспорить их в дневнике диспута Эму-Уме. Выработка адекватного реагирования Не впадайте в иллюзию, что вы можете оспорить искаженные мысли в голове без вынесения их на внешний носитель. Так вы будете только закреплять привычку заниматься самокопанием и жевать мыслительную жвачку, а искаженные автоматические мысли станут появляться еще чаще и быстрее. Помните, что дневник диспута не устранит ваши негативные эмоции полностью и навсегда, но позволит сделать их нормальной и адекватной реакцией, соответствующей ситуации. Не оставляйте ведения дневника мыслей и дневника диспута даже после значительного улучшения. Делайте записи и оспаривайте автоматические мысли всякий раз, когда вам случится почувствовать себя хуже. Вы также можете составить перечень наиболее убедительных альтернативных мыслей и регулярно к ним обращаться, чтобы они лучше закрепились. Только так вы сможете почувствовать себя творцом своей жизни, а не рабом своих избыточных негативных эмоций. Изменение отношения к обстоятельствам. Вы скажете, что это очень трудоемкая работа, однако нет оснований полагать, что без нее вам будет легче. Помните, что человек не может не интерпретировать события, происходящие в его жизни, поэтому важно регулярно формулировать и тренировать альтернативное адаптивное мышление. В противном случае вы будете неосознанно закреплять дисфункциональные привычки мышления, создающие избыточные негативные эмоции, поскольку станете ежедневно воспроизводить искаженные мысли в своей голове. и подкреплять их вытекающим из них поведением. Помните, что вы можете выбирать свою реакцию на большинство событий, происходящих в вашей жизни, если начнете уделять максимум внимания своему мышлению. Как пишет Альберт Эллис, один из основателей когнитивно-поведенческой психотерапии, я упорно отказываюсь чувствовать себя несчастным по каким угодно поводам. Вместо того, чтобы пытаться изменить других людей и обстоятельства, которые вы не в силах контролировать. Лучше работать над тем, над чем у вас гораздо больше контроля, над своими автоматическими и искаженными мыслями. Таким образом, используя изложенные принципы работы с мышлением на практике, вы вполне вероятно достигнете таких изменений в своем реагировании на до сих пор стрессовые для вас ситуации, о которых даже не могли подозревать. Позитивные и негативные подкрепления, чтобы лучше замотивировать себя на работу с дневниками. Вы можете использовать довольно широко применяемую в психотерапевтической среде систему позитивных и негативных подкреплений. В качестве позитивного подкрепления выберите какое-нибудь приятное занятие, которым будете вознаграждать себя за работу. Это может быть чтение интересной книги, просмотр любимого фильма или сериала, встреча с друзьями, поедание вкусной пищи и так далее. Однако приятными делами вы сможете заниматься лишь после работы с мыслями в дневниках. Вы также вправе наказывать себя всякий раз, когда поленились или не успели сделать записи, принуждая себя заниматься тем, что вам не по душе, например приготовить полезную пищу, встать следующим утром на полчаса раньше, помыть за холодильником, записаться наконец к стоматологу и так далее. Таким образом, вы награждаете или наказываете себя после того, как провели или же забросили работу с мыслями в дневнике мысли и смер и в дневнике диспута эму умы.